Глава сорок восьмая. Пан в кунтуше. Уезжать не хотелось дико, отчаянно. Но нельзя же совсем наглеть. Этак больше и не пустят. Бормотал Андрей, собрав всю волю в кулак и прогревая машину. Из переноски рядом крайне мрачно сверкал глаза мече. Он-то не собирался следовать каким-то дурацким правилам и куда-то двигаться с места. Так нет... Коварно схватили, когда он лежал в состоянии близком к полному блаженству, переваривал дивно приготовленную куриную печенку и поглядывал на Милану, которая восторгалась странной гудящей штукой, которую привез ей ее людокот. придумывает всякое баловство», — думал Че. «Какие-то мяуксеры. Хотя, чем бы она ни тешилась, а бы довольна была. А она довольна». Вон как моему мурлычет, благодарит, хотя за те коробочки я бы не благодарил. Рассуждал он о наборе специй, тоже оцененном Миланой. И тут посреди уютных размышлений его хватают, тащат. Знаю, знаю, ты бы тут и остался, но мне-то каково, а? Я и сам хотел бы, но приходится возвращаться. А возвращаться без тебя — это уж совсем тоскливо будет, так что терпи, — объяснял ему Андрей. «Мяуист!» — прозвучало вслед Андрею, отправившемуся попрощаться с Миланой, изощренное кота-ругательство. «Да, эгоист, а что делать?» — вздохнул Андрей. «Я рада была тебя увидеть». Милана вышла на крыльцо и поежилась. «Езжай, а то поздно уже». «Уж как я рад. Можно мы еще приедем?» «Да, Даша не против?» «А ты?» Наверное, именно этот вопрос и был самым важным. «И я. Хорошо, что мы снова друзья». Милана не собиралась издеваться, просто сказала, что сама чувствовала. Зато выражение лица Андрея ее радовало весь остаток вечера. «Не знаю, что он там тебе сказал на прощание, но вид у тебя, страсть какой загадочный». Дашка что-то рисовала у себя в блокноте и косилась на подругу. «Он мне?» «Ничего, это я его бедного шокировала. Сказала, что мы с ним друзья». «Ну ты садюга», — с уважением протянула Даша. «А вообще он классный и в тебя влюблен». «Даш, он сложный, раздражительный, у него взрывной характер и, по-моему, он бабник, по крайней мере, сильно увлекающийся. Короче, не факт, что мне по плечу. Я не уверена, что со всем этим справлюсь». «То есть развод?» разочарованно уточнила романтичная Даша. «Да, наверное. Но он же тебе тоже нравится. Нравится, только для нормальной семьи этого мало. Надо же, как ты умеешь, с толком, с расстановкой!» Дашка вздохнула. «А у меня вечно все на эмоциях. Вот и у него тоже. То злился, потом удивился, потом заинтересовался». Милана махнула рукой. «Может, через месяц ему все это наскучит, и он начнет вести себя, как и раньше». «Ну, в любом случае, ты не пари горячку, ладно?» «И не собираюсь. Мы покажи женаты. Он все переживает, что мне собираются представить его родных братьев. Злиться. Тут же его еще и ревность подхлестывает. Мол, мое никому не отдам, а потом как? Я вот последнее время бабушку все вспоминаю. Мы с ней любили секретничать. У нас это называлось шушукать. Вот сберусь к ней в постель, притаюсь, как мышка, и мы шепчемся, шушукаем». Она мне рассказывала, как с дедом познакомилась, как он ухаживал, как ревновал. За ней многие бегали. Она красавица была. А выбрала деда. Я теперь понимаю, почему. Она говорила, что с ним было надежно. А вот с Андреем мне пока ненадежно. Странно, как я все это вспомнила-то. Столько лет не думала ни о чем подобном. А сейчас и разговоры припомнились, и словечко наше». Милана улыбалась в ночную темноту, и Даша поняла — Улыбается она бабушке. «И имя она мне переделала. Милуш, это ее», — продолжила Милана. «Знаешь, я так по своим соскучилась. Я тут поняла, что с ними по-настоящему виделась давным-давно», — вздохнула она. А потом, словно опомнившись, бодро перевела разговор на другую тему. Да, хотела тебе сказать, что папа одобрил новую приправу, ну, перцевасаби. Сказал, что готов пустить ее в производство на одном из консервных заводов. Так что мне в любом случае надо возвращаться домой. Здорово. Так ты... ты уезжать собираешься? Скоро? Если можно, еще недельку у тебя побуду, ладно? Ты не против? Заодно и с Андреем повидаюсь еще. С ума сошла? — рассердилась Даша. Мне так приятно тут никогда не жилось. погоди «А Андрей... Андрей пока не в курсе?» «Нет еще. Я ему в следующий раз скажу. Сейчас как-то с духом не собралась. Ой, пока я не забыла. А что на самом-то деле Понятовский хотел?» «А, ты поняла, что я хитрю?» — рассмеялась Дашка. «Понятовский мечтает утереть тебе нос по всем фронтам, поэтому пригласил меня как модельера на свой канал, поднять рейтинг, так сказать». «И ты согласилась?» — заинтересовалась Милана. «Конечно. А почему же нет?» Дашка фыркнула. «Сдается мне, что он своим неразумным поведением сам себе канал угробит. Вот рассказывал бы про машинки и угомонился бы. Так нет, все его несет в дебри родовой гордыни. Было бы чем. У меня в прапрадедах кузнец, статский советник почтового ведомства, священник и рыбак. Среди прапрабабушек, кстати, и полька была. И что? Мне теперь этим гордиться надо как-то отдельно усиленно». Я их всех люблю просто потому, что если бы не они, у меня родителей бы таких не было, ну и меня самой соответственно. Всеми горжусь поровну. А дальше это уже от меня зависит, кто я и что могу». «Самое правильное», — кивнула Милана, как-то напрочь позабывшая всю премудрость, вложенную в ее голову в университете. «Вот и я так думаю. А этот чудик сказал, что он собирается мне на стриме в прямом эфире рассказать о своих предках». «Чудак-человек, я же по образованию историк, так что он сильно рискует и зовет меня донутой Я Дарья!» Дашка тряхнула головой и лукаво улыбнулась. «Мил, а ты знаешь историю этого его предка-королька? Нам ее как раз Соболевская читала. Очень выразительно было, правда, без малейшего гонора. Помню, что он был королем Польши, вроде его Екатерина II поставила». Ну, и как-то быстро у него все это его правление закончилось. «Садись пять. Все так и есть. А самое-то, что для нас интересное, так это то, сколько у него было жен». Даша рассмеялась. «А вот с этим одни проблемы, да еще какие». Роман был крайне доволен собой. Теперь он точно поправит и свои дела, и репутацию среди подписчиков. И внешность удануты выигрышнее. Отмечал он, когда она пришла к нему в студию как он называл гараж со своей коллекцией машин. Ради пущего эффекта он надел польский кунтуш, пошитый в ателье по специальному заказу пару лет назад, да до сих пор так и не выгуленный. Дарья восприняла пана Романа, явившегося ей во всем блеске зеленого бархата и золотой парчи, весьма достойно, только чуть дрогнули уголки губ. — Пошли, Данута! Повелительно позвал Роман и шагнул вперед, не видя хищно-сощуренных глаз своей спутницы. Да, на камеру он вел себя весьма свободно, представил подписчикам свою спутницу, объяснил, что сегодня будет говорить не про машины, а про историю собственного рода и... «У, как все запущено!» вздохнула Дарья про себя через некоторое время. Роман вещал, горели очи, Кантуша рукава летели, скакали кони по дорогам, Из лужи свиньи громко пели. Невольно придумались строки, на хулиганский Дашкин взгляд, Изумительно подходящие под ситуацию. Впрочем, Роман не собирался забывать о гостье. «Ну, как тебе, Данутка, мой костюм? Ты же у нас вроде модельерша!» — хохотнул он. «Роман, я Дарья. Да, действительно модельер. Мои коллекции уже достаточно известны». Костюм, данный кунтуш, соответствует одежде польской шляхты 17-18 веков. Она с сомнением осмотрела картинную позу глупого романа, облокотившегося на капот одной из своих бибик.